Дураки и проблемы Не следует жалеть дураков, страдающих от избытка проблем. Большую часть своих проблем эти дураки создают сами, а также подбрасывают проблемы друг другу или придумывают общие на всю дурацкую братью. Дураки делятся на новаторов и консерваторов. Умники тоже делятся на новаторов и консерваторов. Умники-новаторы борются с неуместным консерватизмом дураков, а умники-консерваторы с неуместным дурацким новаторством. Человеческий мир существенно абсурден, потому что умники не успевают пресекать инициативы дураков и исправлять их последствия.